выглядела очаровательно. «Мне очень не хочется говорить тебе подобные вещи», — заметил Джек, целуя ее. «Но ты вовсе не похожа на чью-либо мать. Во всяком случае, не на мать двух взрослых дочерей. Это я тебе точно говорю». «Спасибо, Джек», — ответила Аманда, целуя его в ответ. Она так тесно прижалась к нему, что в какой-то момент почувствовала его желание и со смехом отстранилась.» Джек посмотрел на часы, потом вопросительно на нее. «Ты настоящий маньяк, Джек Вотсон. У нас же нет времени. Зато если ты снова откроешь им голышом, нам вообще не придется ничего объяснять», — парировал он. «Как-нибудь в другой раз я так и сделаю», — пообещала Аманда и снова поцеловала его. От ее прикосновения Джек невольно вздрогнул. Сама близость Аманды сводила его с ума. Джулия, Луиза и их мужья прибыли точно в назначенный час, а буквально через несколько минут подъехали Джен с Полом. Гости были веселы и оживлены. Даже Джен пребывала в приподнятом настроении, что в последнее время случалось с ней нечасто, и сразу заметили, как светло и празднично в доме. Повсюду стояли вазы с живыми цветами, Мебель сверкала, старинный хрусталь в буфете играл разноцветными бликами, а в комнатах витала торжественная атмосфера. «Разве у нас праздник? И какой?» — с порога спросила Джен. Но Аманда только покачала головой. Она тоже не знала, будет ли у них сегодня праздник. Присутствие Джека неприятно удивило и Джен, и в особенности Луизу когда, откупоривая на ходу бутылку шампанского, он вышел к ним из кухни и непринужденно приветствовал все три семейные пары. Поцеловав Джен и Джулию, у Луизы сразу сделалось кислое лицо, словно она ожидала какого-то подвоха. Что же касалось Джен, то она просто растерялась. Только Джулия, похоже, была удивлена несколько меньше, чем сестры. О многом она уже догадывалась – А когда неделю назад отец пригласил ее в дом Аманды, она сразу поняла, кто та таинственная любовница, которая на протяжении последних двух месяцев занимала все время и все помыслы Джека. Единственное, что ее интересовало, это собираются ли отец и Аманда пожениться, или же они будут просто встречаться, никак не оформляя свои отношения. Но торопить события Джули не стала. Она решила подождать и посмотреть, что же будет дальше. А дальше все пошло из рук вон плохо. Джен держалась с Джеком довольно прохладно. Луиза же была почти груба. Одна только Джулия, которая всегда отличал трезвый взгляд на вещи и простая, но мудрая жизненная философия, суть которой можно было бы выразить одной фразой «Живи сам и давай жить другим» оставалась спокойной. У нее был любимый муж и очаровательные дети, к тому же она всегда любила отца и считала, что он имеет право поступать так, как хочется. Тот образ жизни, который до недавнего времени вел Джек, уже давно перестал ее шокировать. Иное дело — пол. Он всегда относился к Джеку излишне критично и строго. И Джулии иногда казалось, что брат на самом деле завидует отцу. И для этого у него были основания. По складу характера, Пол был гораздо более мягким и не очень-то решительным человеком. Правда, он тоже был довольно хорошо сложен и обладал мужественными чертами лица, но ему не хватало изюминки, которая делала Джека таким привлекательным в глазах женщин. Быть может, это был какой-то особый шик или манера держаться, или даже юмор и бесшабашная смелость, с какой Джек расточал комплименты. Джулия затруднялась сказать, в чем тут дело, однако факт оставался фактом. Пол уступал отцу именно в характере, и он сам чувствовал это. Возможно, именно по этой причине он чрезвычайно ревниво относился ко всему, что говорил или делал его отец. Вот и сейчас не успел Пол войти, как его лицо сделалось недовольным, почти сердитым. Переглянувшись с Джен. Он с подозрением покачал головой и, едва ответив на приветствие отца, сразу направился в гостиную. Минут через двадцать Аманда пригласила всех к столу, но разговор не клеился, хотя угощение было отменным, да и в шампанском недостатка не было. Очень скоро Аманде стало ясно, что назревает скандал, и она сразу сникла.